Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школьной усадьбы. Едва они ступили в лес, и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной зачарованный мир покоя и беззвучия. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, Порой, задев крылом, обламывали хрупкие сухие прутики, но ничто не рождало здесь звука. Кругом белым бело. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба. Тропинка бежала вдоль ручья. то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, подымаясь высоко, велась по отвесной круче. Иногда деревья расступались, открывая солнечные веселые полянки, перечеркнутые зайчьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трелистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, бурелом, за хатой прошел. Словно добрым знакомым, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. «Только вы не бойтесь», добавил он в ответ на взгляд брошенной учительницы вглубь леса. «Лось, он смирный». «А ты его видел?» азартно спросила Анна Васильевна. «Самого? Живого?» Савушкин вздохнул. «Нет, не привелось. Вот орешки его видел». «Что?» Катышки, застенчиво пояснил Савушке. Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным недобрым глазом живая вода. А почему он не весь замерз? — спросила Анна Васильевна. — В нем теплые ключи бьют. — Вон, видите струйку? Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку. Не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на лан «Тут этих ключей страсть как много!» С увлечением говорил Савушкин. «Ручей-то и под снегом живой!» Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода. Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял. Сразу густел и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие теплых ключей, Ручей был покрыт плёночно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые лёгкие тени. Смотри, какой лёд тонкой Даже течение видно. Что вы, Анна Васильевна, это я ветку раскачал! Вот и бегает тень! Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помал. Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя. А лес все вел и вел их своими сложными путанными ходами. Казалось, конца краю не будет этим деревьям, сугробом, этой тишине и просквоженному солнцем сумраку. Нежданно вдалеке забрежжила дымчатая голубая щель, Редняк сменил чащу, стало просторно и свежо, и вот уже не щель, а широкий, зашитый солнцем просвет возник впереди, там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звездами. Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны. Посреди поляны, в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый в три ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва Усохнув по осени, почти не облетело. Дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках. Так вот он, зимний дуб. Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью. Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, саушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем. — Анна Васильевна, поглядите! Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землей с останками гниющих трав. Там в ямке лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это ёж Вон как устроился! Вон как укутался! Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом. Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка. Будто сделана из картона Ее жестко растянутая по костяку кожа Казалась отлакированной Савушкин потрогал лягушку Таня шевельнулась Притворяется Засмеялся Савушкин Будто мертвая А дай солнышку пригреть Заскачет, ой-ой как Он продолжал водить Анну Васильевну По своему мерку Подножие дуба приютило еще многих постояльцев, жубков ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры. Отощавшие, словно пустые, внутри они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей потайную жизнь леса, когда услышала встревожный возглас Савушкина. «Ой, мы уже не застанем маму!» Анна Васильевна поспешно поднесла к глазам часы четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала... — Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе. Савушкин ничего не ответил, только потупил голову. У васильевна Васильевны сердце. — Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Я пошутила. Ты можешь ходить и этой дорожкой. — Вам спасибо, Анна Васильевна. Савушкин покраснел. Ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку. «Я провожу вас». «Не нужно, саушки я одна дойду». Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой ее конец, протянул Анне Васильевне. Если сахатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст дёру. А лучше просто замахнитесь, с него хватит. Не то ещё обидится, и вовсе из леса уйдёт. Хорошо, Савушкин, я не буду его бить. Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую тёмную фигурку, Савушкин не ушел, он издали охранял свою учительницу. И Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношных валенках, в чиненной небогатой одежде, сын погибшего за родину солдата и душевой нянечки, чудесный и загадочный гражданин. в Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке